«Пока что хороший. Но почему вы хотите предложить бронзу тому же музею? Вы же поставите в неловкое положение того человека, который объявил ее копией, а то и приведете его в ярость». «Правильно. Пусть он снова ее забракует. Тогда совесть моя будет чиста. Я свой долг выполнил. Торговля искусством в наши дни все равно, что сельская лавочка». Все антиквары — страшные сплетники. Эксперту из музея всю историю с вазой рассказали бы уже завтра, и тогда этот музей, как клиент, потерян для меня навсегда, понимаете? Я осторожно кивнул. Но если я ему первому предложу эту бронзу, он мне только спасибо скажет. Даже обязан сказать. Если он откажется, очень хорошо, у нас развязаны руки. В нашем деле есть неписанные законы, и это как раз один из них. — Сколько же вы с него запросите? — поинтересовался я. — Цену, которую вы мне якобы заплатили. — Не полсотни, конечно. — Двести пятьдесят. — А сколько вы заберете себе? — Семьдесят пять. Сильвер сопроводил свои слова щедрым жестом. Не сотню, только семьдесят пять. Мы не изверги. Ну, что скажете? Это, конечно, весьма элегантно, но вся элегантность только на мой счет. Лу сказал, что на аукционе в парк Бернет эта вещь могла бы... Сильвер прервал меня. Мой дорогой господин Зомер, на бирже и в торговле искусством нельзя задирать цены до крайности. Это к недолго и всё потерять. Не устраивайте здесь покер. Когда видишь хорошую прибыль, хватай без раздумий. Это был девиз Ротшильда. Запомните это на всю жизнь. Хорошо, сдался я. Но за эту первую сделку меня следует поощрить авансом. Как никак я рисковал половиной своего состояния. Мы делим шкуру неубитого медведя. Музей еще откажется, и нам придется в муках искать покупателя. Времена-то какие. — А сами-то вы сколько бы предложили, если бы знали, что бронза подлинная? — спросил я. — Сто долларов, — выпалил Сильвер, как из пистолета. — И ни цента больше, господин Сильвер. И это средь бела дня, в половине одиннадцатого. Сильвер махнул миловидной чешской официантке. — Попробуйте-ка лучше чешское миндальное пирожное, — сказал он мне. — С кофе очень вкусно. — Хорошо. А как насчет работы для меня? Сильвер переправил мне на тарелку миндальное пирожное. Оно и вправду выглядело очень соблазнительно. Толстый слой орехов и сахарной пудры на песочном тесте. Я переговорил с братом. — Можете приступать завтра же. Независимо от того, что мы решим с бронзой. У меня перехватило дыхание. За пятнадцать долларов в день Сильвер глянул на меня с укором. Э -э, за двенадцать пятьдесят, как условились. Я начинаю думать, уж не гой ли вы? Еврей никогда бы не опустился до таких дешевых трюков. Верующий еврей, наверное, не опустился бы. Но я только несчастный еврей-атеист и отстаиваю свое право на существование, господин Сильвер. Тем хуже, что у вас, правда, так мало денег? Даже еще меньше. У меня долги. Я же должен адвокату, который меня сюда протащил. Адвокаты? Адвокаты могут подождать, они привычные, по себе помню. Но этот адвокат мне еще понадобится. И даже очень скоро мне ведь вид на жительство продлевать. Он наверняка ждет, что я с ним сперва рассчитаюсь. Э -э, Перейдемте-ка в магазин, — сказал Сильвер. Сердце разрывается вас слушать. Мы снова ринулись в поток автомобилей, как иудеи в Красное море, и счастливо достигли другого берега. Все-таки душою Сильвер был рьяный анархист. Сигналы светофора он игнорировал убежденно и бестрепетно. Это напоминало своеобразный слалом с риском ежесекундно угодить на больничную койку. Если любишь посидеть в кафе, наблюдая за лавочкой со стороны, надо уметь не упустить клиент. Вот я и бегаю через улицу, презрев смерть и страх. Он достал из кармана свой потертый бумажник. «Значит, вам нужен аванс». «Как насчет ста долларов?» «Это за работу или за бронзу?» «За то и за другое». «Ладно», — согласился я. «Но только за бронзу. За работу отдельный расчет. Лучше всего, если вы будете мне платить в конце каждой недели». Сильвер неодобрительно покачал головой. «Еще какие будут пожелания? Платить прикажете серебром или золотыми слитками?» «Не надо слитками». Я вовсе не кровожадная акула, просто это первые деньги, которые я в Америке буду зарабатывать. Они дают мне надежду, что я не стану здесь нищенствовать и не помру с голода, понимаете? Отсюда, наверное, и некоторая моя ребячливость. Оригинальная у вас манера быть ребячливым, ничего не скажешь. Сильвер извлек десять десятидолларовых банкнот. Это аванс. За нашу совместную сделку. Он добавил еще десяток. Цена, уплаченная вами за бронзу.